Однородные члены, связанные с сочинительными союзами и пунктуация при них. Сочинительные союзы, соединяющие однородные члены, по значению делятся на три группы. Первая – соединительные, вторая – разделительные, третья – противительные. Соединительные союзы «и», «да» в значении «и», «ни-ни» – только повторяющийся союз, употребляющийся в отрицательных предложениях. Двойные союзы «не только», «но и», «как», «так и». Например, «Ни смех, ни говор твой веселый не прогоняли темных дум». Звезды начали меркнуть, и небо стало заволакиваться туманом. У самого родника росли не только дубы, но и ели. Им приходилось как землю рыть, так и камни таскать. Вот пошла она в лес, да заблудилась. Разговорный стиль. Разделительные союзы. Или, иль, либо... То-то, не-то, не-то. Два последних союза, только повторяющиеся. Например, мне чудятся то шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые. Виднелись или необозримые равнины, или далекие горы, дремали не только леса, но и лесные озера. Противительные союзы «а», «но», «да» в значении «но». Зато, однако, например, голова завета, да не делом занята. Прогулка была долгой, но мы не устали. Она шьет хорошо, однако очень медленно. Внимательно прослушай и запомни следующее правило. Запятая ставится между однородными членами. Первое. Перед противительными союзами. Например. Она купила не мясо, запятая, а рыбу. Второе. Перед повторяющимися союзами. Например. Она купила и рыбу, запятая, и мясо, запятая, и зелень. Третье. Перед второй частью двойных союзов, например, «Она купила как рыбу, запятая, так и мясо». Запятая не ставится между однородными членами, соединёнными одиночным соединительным или разделительным союзом. Например, «Она купила рыбу и мясо». «Она купила рыбу, запятая, мясо, запятая». Зелень и фрукты. Купи на рынке мясо или рыбу. Знаки препинания, которые используются в предложениях с однородными членами, являются разделительными. Это знаки, отделяющие один член предложения от другого. Примечание. Первое. Запятая ставится перед союзом да и обозначающим добавление к сказанному раньше. Она хорошо пела, запятая, да и танцевала замечательно. Второе. Запятая не ставится во фразеологических оборотах ни то ни сё, и так и сяк, ни рыба, ни мясо, ни свет, ни заря и других.